Глава тринадцатая «Беатрис, ты такая красивая!» – восхищенно восклицает Мелани. «Как принцесса с картинки!» «Спасибо, милая!» – целую девочку в макушку. «Я думала их всех шокировать, надеть что-то типа того!» – указываю на платье яркой, желто-зеленой расцветки. Но подумала, что герцог не оценит невесту-попугая. А мы пока зависимы от этого гада, к сожалению. «Мне он гадом не показался. Такой симпатичный», — мечтательно произносит Мэл. «И вы с ним отлично смотритесь. Как на картинке?» — скептически усмехаюсь. «Лучше. Значит, покорим сборище снобов. Давно я не ходила на эти скучные мероприятия, но ничего не поделаешь». Беру крохотную сумочку, поправляю волосы и выхожу. «Не шалить в мое отсутствие. Главное, миссис Пик, а не ты». «Да, миледи», — не закатывает глаза. А тебе хорошо отдохнуть. И смотри, не влюбись в очаровашку Вандербурга». «Ой, нет, любовь в мои планы точно не входит. Впрочем, как и в его, у нас сугубо деловые отношения». «Очаровашка! Ха! Где она таких слов понабралась?» «Густав, к мадам де Буа!» — приказываю кучеру. Эта стерва, как назло, живет совсем рядом. Насладиться поездкой не получится. «Приехали, госпожа!» Проходит всего двадцать минут. «Спасибо, Густав!» — выхожу наружу. Гости только начинают подъезжать, я рановато, да и ладно. «Ваше приглашение, леди!» — вежливо кланяется лакей. «Держите!» — протягиваю бумажку с улыбкой. На самом деле, бесят. Не так много в нашем городе аристократов, чтобы еще и пропускную систему вводить. Можно по лицам выучить, все равно дворецкие стоят, двери подпирают. Ничего не делают. «Приятного вечера!» — мужчина возвращает пригласительный и открывает двери. Качая головой, захожу внутрь. Мадам де Буа явно любит принизить гостей, чтобы не зарывались. «Напиток? Закуску?» Сходы меня пытаются накормить. Беру и то, и то. Хоть что-то хорошее». «Благодарю», — киваю. Теперь бы хозяйку вечера найти, до Бернара. Он не обозначил, когда ехать и где ждать. Крайне неорганизовано с его стороны. «Ба, кого я вижу! Сама Беатрис Нотинг пожаловала на мой скромный вечер!» Подходит хозяйка. «Да, мадам де Буа, это я». Но скромным не назвала бы ничего из того, что вы делаете. Оглядываюсь вокруг. В этом поместье абсолютно все кричит о достатке и любви к неоправданной роскоши. Ты очень добра, милая, но я не припоминаю, чтобы посылала приглашение. Ты не подумай, просто все предыдущие ты успешно игнорировала. Может, стоило просить что-то в дополнение к участку? Сколько еще остроумных колкостей придется вытерпеть, изображая из себя социальное создание? Понимаю, киваю. «Нет, правда, я не в обиде. Но раз я здесь сейчас, то приглашение есть, не переживайте. Ваши церберы на входе не пустили бы без него. Кстати, хорошо их выдрессировали. А через забор в таком платье лазать – плохая идея». «Логично. Но я все же не уйду, не удовлетворив любопытство. Давай, милая, скажи, откуда приглашение? Я не буду ругаться в память о твоей дорогой тетушке, с которой мы были хорошими подругами. Я понимаю желание влиться в общество». «Ага, подругами. Постоянно соревновались они. У кого сумочка лучше, у кого платье, а у кого поместье больше. Такая себе дружба». О, я уже в обществе, мадам Дьбуа. Спасибо за заботу». Делаю глоток из своего бокала, смягчая пересохшее горло. «Но я не скрываю, мне дал пригласительный мой жених. Он задерживается по делам». Произношу и буквально физически ощущаю, как жалко звучу. Даже такая, как я, знает, что влюбленные пары ходят вместе на мероприятия. Бернару не поздоровится. «И кто же твой жених, милая? Это такая радостная новость!» Хозяйка вечера всплескивает руками. «Герцог Вандербург, наш мэр». Отвечаю без задней мысли. «Ах, хорошая шутка, солнышко!» Деба хлопает по плечу. «Ладно, пойду поприветствую новых гостей, а ты развлекайся!» «Да, давно меня так не унижали!»